то оба почувствовали, что положение стало до крайности щекотливым и критическим. «Теперь или никогда», — говорила себе мисс Шарп, — настал момент исторгнуть признание, трепетавшее на робких устах мистера Сэдли. До этого они посетили панораму Москвы, и тут какой-то невеже, наступив на ножку мисс Шарп, заставил ее откинуться с легким вскриком прямо в объятия мистера Сэдли,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 в конце которой обретался пресловутый затворник из папье-маше. Особенного развлечения этот добина не сулило, да и вообще мыкаться в полном одиночестве по вокс-холлу, как я убедился на собственном опыте, одно из очень небольших удовольствий, выпадающих на долю холостяка.